День девятый. В это утро Дронго вернулся к себе домой. Теперь уже можно было не опасаться наблюдения или преследования со стороны Хеккета. Все было ясно без лишних слов. Дронго разделся, разбрасывая вещи по квартире, прошел в ванную и долго стоял под горячей водой, словно смывая с себя собственное поражение. На кухне он включил электрический чайник, подошел к окну. Кухня и гостиная выходили окнами на улицу, спальня и кабинет были обращены во двор. На улице в палатке напротив дома продавали апельсины и бананы. Прохожие равнодушно проходили мимо. Уже прошли те времена, когда бананы были символом буржуазного рая и страшным дефицитом. Дрон вернулся к столу, чтобы посмотреть скопившиеся в почтовом ящике газеты. Какая-то смутная мысль не давала ему покоя, но он не мог точно сформулировать, что именно его беспокоило. Он вновь подошел к окну. У палатки по-прежнему никого не было. Он вернулся к столу, выпил свой чай и прошел в спальню. Часы показывали 11 когда он разделся, чтобы лечь в свою постель. Подошел к окну в спальне, раздвинул занавеску и вдруг поймал себя на мысли, что помнит похожую сцену. Ирина Максименко открывала занавеску, вспомнил он отпечатавшуюся в мозгу картину. Она открывала занавеску. Мысль, еще не оформившись, начала шевелиться. Он вернулся на кухню, снова посмотрел на фруктовую палатку потом на солнце, стоявшее высоко в зените. Скоро полдень. Какую мысль он хотел продумать до конца? Как ему сказал тогда в Париже Александр Михайлович? Он сказал, что я обычно беру западную сторону, люблю долго спать по утрам. Он был ярко выраженный совой, как и сам дронга Совой, совой, по утрам люблю поспать. Он чувствовал, что находит какое-то решение, словно пробиваясь сквозь толщу наслоений собственной памяти. По утрам он долго спит, снова вспомнил дронга Все совы предпочитают спальни, обращенные на запад, чтобы утреннее солнце их не будило. «Правильно, чтобы утреннее солнце их не будило», снова подумал дронга Он вдруг вскочил и стал лихорадочно одеваться. Потом нашел телефон и позвонил Ильину. «Андрей, мне срочно нужна твоя помощь. Ты можешь быстро приехать ко мне домой?» «Что-нибудь случилось?» с тревогой в голосе спросил Ильин. «Брось все и приезжай». «Ты мне очень нужен». Он одевался, думая о схеме, которая начала постепенно оформляться в законченный план. Через 20 минут приехал Ильин, и Дронго, спустившись вниз, уже сидя в его автомобиле, начал излагать ему свой план. Андрей шальными глазами смотрел на Дронго. «Это невозможно», — твердил он. и «Это невозможно, черт побери». Всю дорогу к отелю дронга не только обкатывал свой план в голове, но и излагал его Андрею. Мысль его была удивительно простой и ясной. Настолько ясной, что он даже испугался вначале поверить в возможность ее реализации. Это был абсолютный прокол со стороны Хеккета и тот самый шанс, который всегда должен появиться у профессионала. Доехав до отеля, Ильин припарковал машину на стоянке, и они спешно направились к зданию отеля, обходя его вокруг. «Неужели вы правы?» прошептал ильин задрав голову неужели смотри сам показал на здание дронга андрей шел за ним следом не веря самому себе они во второй раз описали дугу вокруг отеля план дронга казался еще более гениальным чем уловка мистера хекетта если бы сам не увидел я бы вам не поверил сказал восхищенный ильин посмотри показал на окна третьего этажа дронга ты видишь я был прав западная страна Александр Михайлович сказал мне еще в Париже, что всегда берет западную сторону. — Да, — восхищенно протянул Ильин, — в это невозможно поверить, но вы действительно правы. — Может, я расскажу Александру Михайловичу прямо сейчас? — Не по телефону, — возразил дронга Поедем к нему. Лучше увидеться и все обговорить. Нам еще понадобится его помощь. По дороге заедем ко мне домой, я хотя бы переоденусь. Неудобно идти в офис такой солидной фирмы без галстука. — Согласен, — засмеялся Ильин. Всю обратную дорогу они с увлечением обсуждали план дронга поражаясь его изощренной простоте. Когда они подъехали к дому, Ильин сказал, показывая на газетный киоск, «Я куплю газеты и подожду вас в машине». Договорились, я вернусь через несколько минут. дронга легко выскочил из автомобиля. Впервые за столько дней ему все стало предельно ясно. И в этот момент он услышал крик Ильина «Стой!». Реакция у него всегда была мгновенной. раздумывая дронга бросился на асфальт когда над головой прозвучало два выстрела ильин стремительно выскочил из машины и бежал к нему на помощь нет закричал дронга и в этот момент андрей споткнулся словно налетев на невидимое препятствие и отлетел на асфальт раненый в плечо громкие выстрелы напугали редких прохожих люди с криками стали разбегаться дронга приподнял голову темная девятка и два силуэта он знал кому она принадлежала Они долго ждали его у дома, рассчитывая застать одного. Раздался еще один выстрел. Дронго достал свой пистолет и пополз к Андрею. Ползти было трудно, сказывалось отсутствие тренировок и потерянная физическая форма, мешал живот. Но он все-таки дополз до раненого. Теперь между ним и убийцами лежал стонущий Ильин. Раздался еще один выстрел. Можно было лечь на асфальт, прикрываясь телом раненого как щитом, но тогда пули достанутся Андрею. Поняв это, дронга сцепил зубы и начал медленно подниматься. Раздался еще один выстрел, но он даже не пригнулся. Сидевшие в машине поняли, что он решил сыграть в русскую рулетку. Дронго узнал обоих. За рулем был лосаков рядом кто-то из его напарников. Дронго переступил через раненого. Теперь он стоял в полный рост, подставляя себя под пули. Он решил, что не уйдет в сторону, подставляя беззащитное тело товарища под пули. лосаков рванулся с места, полной решимости раздавить ненавистного противника. У Дронго появилось то выражение лица, какое бывало у него в минуты наибольших потрясений. Почти бесстрастная маска маньяка. Человека, лишенного чувств. Он поднял пистолет. Машина неслась прямо на него, и дронга разрядил всю обойму в автомобиль. Не доехав до него нескольких метров, девятка резко свернула в сторону и, врезавшись в газетный киоск, загорелась. Дронга опустил пистолет. Тяжело вздохнул, словно сбрасывая с себя вместе с маской невероятный груз. Потерпи, Андрей, все уже позади, сказал он. Вы их застрелили? Нет, отправил в путешествие на тот свет. Добро должно быть с кулаками, так кажется, гласит известная поговорка. Вот я и показал свои кулаки этим мерзавцам. Не двигайся, ты можешь потерять много крови. Потерпи немного, Андрей, сейчас приедут врачи. Он достал мобильный телефон и сел на асфальт рядом с раненым, не обращая внимания на ошеломленные взгляды прохожих. В нескольких метрах от него горела девятка с двумя нападавшими на них людьми. Запах сжженной резины, человеческого мяса и пластмассы противно бил в ноздри.